Глава тринадцатая. Допросы закончились под вечер. Следователи успели пообщаться со всеми 45 пятью доставленными с Энгина. Дольше всех продержали меня Иванессу. Нас допрашивали все сразу. А потом представители властей разделились, разошлись по кабинетам и допросы пошли быстро и в три потока. Сейчас... Все подследственные снова погрузились в релакс на втором этаже, и только мы с Ванессой сидели в ее номере, потому что подруга собиралась в дорогу. Ей официально сообщили, что они с Даром Таамном и Истамбитом вылетают завтра утром на Карающем. Сначала он доставит их на Вегу, а потом к схрону Акуса. Ну а всех желающих вернуться на Энгин отправят туда через два дня на корабле следователей КСБ. Мне же предстояло отправиться на базу миротворцев и приступить к тренировкам. Наверное. Официального распоряжения еще не было, но Платон ведь вчера сказал матери, что я у нее задержусь лишь на пару дней. Признаться, я Ева Насси немного завидовала, а начинать обучение без головы боялась. Может, мне попроситься с вами? Сказать, что всегда мечтала посмотреть на Вегу хоть из окна, С тоской протянула я подавая ван чехол с верхней одеждой. Мы понятия не имели, что понадобится на материнской планете, поэтому брали по максимуму. Подруга, услышав мои слова, замерла на мгновение и коротко глянула, как на ненормальную. И охота тебе мотаться по космосу? Я бы вот с удовольствием осталась и дождалась Вивьен на Фениксе. Тут хорошо и спокойно. Так-то оно может и так. Но душа моя стремилась быть поближе к Платону. Какое-то подсознательное чувство подсказывало, что только с ним я могу быть в безопасности. Глупости, конечно. Скорее всего, меня к нему просто тянет. Я слышала, так бывает. Ну, Вега очень закрытая планета. Туда просто так не попасть. Почему бы и не воспользоваться возможностью? Ничего, станешь миротворцем и куда только не попадешь, утешила Ван. «Сейчас хочется. А может, сказать, что я тоже знаю эту песню ключа и попроситься полететь твоим дублером Ради смеха предположила я. Но Ванесса почему-то шутку не оценила. Наоборот, за меня перепугалась. «Поли, Акус разучил с тобой песню до конца? Он тебя прокачивал? Почему ты не сказала?» Я растерялась от ее напора. «Да нет, Ван, я же шучу. Ты чего?» «Только тот несчастный отрывок и помню». «А что ты за мной записывала тогда? Я сразу хотела спросить, но ты убежала к главе». Почему-то она вцепилась в мои слова не хуже следователей КСБ. «А, просто ноты и твои движения зарисовывала. Захотелось вдруг вспомнить нотную грамоту», — соврала я. «Что-то мне не по себе стало от такой оживленной и решительной ван. Я ее такой видеть не привыкла». А можешь мне спеть, что ты там написала? Очень интересно, как у тебя получится». «У меня блокнот в номере. Я могу наизусть отрывок спеть». «Спой», — попросила подруга. Я встала перед ней, сложила руки, как оперная певица, и выдала три секунды звуков, которые со мной учил Акус. От моего пения энергия ни в какие ноты не складывалась, к сожалению. Она только вызвала дикий ржач у француженки». Я никогда не видела, чтобы Ван так веселилась. «Это так смешно, Поли!» — утирая слезы и икая, сказала она. «Неужели моя песня так смешно звучит со стороны?» Ванесса вела себя странно, скорее всего, от волнения. «Да нет, я же не смеялась!» — пробурчала я, немного обидевшись. «Я старалась, между прочим, но продолжить обсуждение вокальных данных друг друга — Нам помешал сигнал моего браслета. Я зачитала вслух сообщения. Меня просили срочно выйти в холл первого этажа к эскалатору для получения инструкции от командира. «Ну вот и все, дорогая. Пойду узнаю свою судьбу. С завтрашнего дня мне можно будет только посочувствовать». Вздохнув, пожаловалась я Ванессе. «Это, как сказать, милая. Может быть, на Фениксе самое безопасное для тебя место. Удачи». Ван даже подошла и обняла меня, как будто прямо сейчас в армию провожала. Я похлопала ее по спине и поспешила к эскалаторам. Только там меня ждал не какой-то гипотетический командир, не то ни с посланием, а сам Платон Хазааш. Сердце подпрыгнуло и забилось чаще. Полин, послушай, сказал он и взлохматил светлую челку. Мне тут в голову пришло у тебя поинтересоваться, может быть. ты хотела что-то забрать с Энгина. У тебя ведь совсем не было времени на сборы. Полетишь? Честно говоря, возвращаться на Энгин 24 я не испытывала никакого желания. Да Иван привезла мне мою земную сумку. Она главная ценность. С другой стороны, полет на Энгин отсрочит курс молодого бойца. Даже не знаю, а когда лететь? Послезавтра? «И, может быть, ты бы хотела посмотреть вегу?» — ответил вопросом на вопрос Платон, заставив меня затаить дыхание. «Я бы взял тебя с собой завтра утром». И он еще спрашивает. Я с огромным трудом удержалась, чтобы не заорать на весь холл. «Да, да, да!» И не прыгнуть Платону на шею. «О!» — вместо этого выдохнула восхищенно. «Конечно, я бы хотела. Это же невероятное предложение!» Но все. Тогда до завтра. Я прилечу к девяти утра. Выходите с подругой на площадь. Он мне улыбнулся и пошел на выход из здания. А я, только проследив за головой миротворцев взглядом, заметила блондинку Софью Звягинцеву, которая ждала его у дверей, а на меня смотрела очень нехорошо. Интересно, что между ними? Надеюсь, не любовь, морковь? Вот такая я в глубине души эгоистка и не хочу наблюдать роман прекрасного дара и его юриста. Вернулась в гостиницу, но к Ванессе больше не пошла. Будет ей завтра сюрприз, пусть порадуется. Но мне в любом случае скучать было некогда. Собрать сумку в дорогу и помедитировать перед сном тоже требует времени. А медитациями я решила не пренебрегать. Думается, что моя способность видеть энергию... Может, мне еще понадобится в карьере миротворца. Потратила вечер с пользой и легла спать. А утром проснулась пораньше и пошла за Ванессой на завтрак. «Как хорошо, что ты уже встала, Поли!» — обрадовалась подруга. «А то мне сказали к девяти выходить, и я думала, что улечу не попрощавшись. Будить тебя не хотела. Ага, поспать я всегда любила. Я будильник поставила», — хитренько подмигнула подруге, но что тоже лечу не сказала. Мы позавтракали, попрощались, Ван пошла в номер за вещами, а я понеслась прямиком на выход, потому что сумку свою додумалась еще вчера отдать Тони и наказать ждать меня с ней на площади к девяти. Так что сюрприз удался. Когда Ванесса только появилась на крыльце, я уже сидела в карающем вместе с Даром и Истом.